Глава 10 Деревня Очередная обезлюдевшая деревня Сколько я их уже видел? 20-30, Даже не считал. Помню первую, вторую и... Все. Остальные сливаются в памяти в одну. Что меня злит во всем этом? Так это то, что я не видел еще ни одну деревню, жители которой бы успели сбежать. Ладно, мы, отряд Хоучлуна, кружим по дорогам странными путями, чего-то там выгадывая, кого-то там преследуя, и то и дело становясь заслонами на пути реольцев. Хотя даже я, не самый лучший ученик кузни, как сказал Равой, давно бы поделил отряд на несколько частей и щипал реольцев каждую ночь, не давая отдыхать и не отпуская от себя. Но владетели всех этих земель. Они-то чего не отправляют гонцов по деревням, не разгоняют местных с пути реольцев? В каждой деревне непуганные идиоты. Такое ощущение, что реольцы для них, как снег на голову летом. Вон три дня назад сбежать сумели только те мужики, что были на дальних полях. А здесь нет и таких. Стук топора и гогот на соседней улице ясно сказали мне, что я ошибаюсь. Есть здесь уцелевшие. Или не уцелевшие. Я хмуро рассматривал открывшийся мне вид. Три подводы, набитые барахлом так, что их толкать придется, чтобы лошади сумели их с места сдвинуть. Десяток разномастных мужиков, которые сидят и хлещут с кувшинов. Явно не воду. Хлещут с гоготом, наблюдая, как еще один здоровяк, скинувший рубаху, ходит вокруг избы и крушит топором резные наличники и крыльцо. «Вы кто такие?» Гогот стих лишь самую малость, в мою сторону повернулось всего трое. Правда, шелк моего одеяния заставил их поперхнуться пойлом и привести в чувство остальных. А когда они заметили воина в доспехах и с мечами, то на улице наступила тишина. Даже полуобнаженный здоровяк оставил топор. Поклонились они в разнобой, но старательно, а затем вперед шагнул один из них, видимо старший. «Ваша милость!» «Так это крестьяне мы?» «Местные?» «Нет, ваша милость! Соседней деревни. Кодик усмехнулся. «И что же вы здесь делаете?» «Спавшихся соседей ищете, небось?» Мужик сглотнул. «Так это не спасся никто?» «Всех того они!» «Даже детей?» «Даже детей!» Мужик повел рукой. «Вот там, в лесочке они все лежат. Мы как раз с той стороны ехали...» Можете сами проверить, вашу милость. Я провел ладонью по лицу, ощущая начавший расти пушок. Проверю, конечно же. Но не думаю, что увижу тут что-то новое. А вы сюда зачем приехали? Так это ваша милость. На старста послал. Сказал риольце тут всех того, деревня опустела. Нужно бы добро прибрать, пока не пропало. Кодик буркнул. Лучше бы вы коров первыми увели, чем барахло искать. — Мужик сглотнул. — Так это, чего нам наказали, то мы и выполняем. Я задумчиво спросил у Кодика. — Думаешь, врет? — Мне-то откуда знать, господин? Повернувшись к мужику, Кодик спросил. — А староста ваш откуда узнал? — Кто-то с деревни прибежал? — Не, человек от владетеля прискакал. Я процедил. — Интересно. — Как это понимать? Мы только два дня, как в коротком бою, не дали Реольцам пройти на север к широкому столичному тракту. А местный владетель уже знает, какая деревня попалась на пути Реольцам, а какая нет. И почему же он не оповестил первую деревню? И обе ли они принадлежат одному и тому же дому? Безыменно его знает. Последняя карта, которую я видел, была, как всегда, начерчена Глеболом на песке. Здесь, ближе к центральным землям королевства, Я не помню наизусть границы домов. Тем более каких-нибудь малых. Господин. Кодик явно с намеком опустил руку на рукоять меча. Я дернул плечом. Ну-ка, оббегите тут все кругом. Наглые, тощие тут же рванули в стороны. Каждый в свою. Синеглазый молча скользнул мимо телег, замерших и едва дышащих мужиков, нырнул в хату. Долго мои люди не затянули с проверкой. «Ничего, господин!» — наглый добавил. «Кровь есть!» Мужик сглотнул, замотал головой. Наглый тут же с ухмылкой продолжил. Но, ну, старая! Уже свернулась пожаре!» и Я снова потер под носом и вздохнул. «Ладно, оставьте их!» И про себя добавил, что мне не хватало еще разборок в лагере, куда жделись люди местного владетеля. «Кто знает...» «Может, мы под его стенами разобьем лагерь, и он заявится к Хоу Челуну в гости?» Повел рукой. «Двигаем к лесу». «Да. Там все оказалось точно так, как я не раз уже видел. Риольцам не нужны были те, кто визба на них гирями. Десятки мертвых лежали грудами под соснами. Только самых дерзких и взявших в руки оружие рельцы убивали на месте, прямо в деревне» как я видел в тот раз, когда заставил наглого снимать доспех с убитого крепыша. С тех пор мы многое повидали. Обычно реольцы никого не убивали в деревнях, чтобы народ не начал разбегаться. Тихо и мирно, тычками и зуботыченными, запугивая небольшими ранами, выгоняли всех с домов и гнали в сторону, сбивая в плотную толпу. А затем, чуть в отдалении от деревни в поле или лесу, убивали их всех. Если глядеть правде в глаза, то отдавали кровавым воинам на опустошение. Ни в одном теле не оставалось крови. Даже если бы мы пришли сюда через два дня, то тела бы еще не начали гнить, даже по такой жаре. Поваренка снова вывернула. Каждый раз такое. А вот синеглазый снова удержал все в себе. Хуже всего то, что у меня и моих людей нет времени и сил на то, чтобы похоронить этих крестьян. Все, что я могу, это вернуться к отряду, доложить Глебулу о деревне, телах и ткнуть палкой в песок, оставляя там метку на его карте. Ненавижу риольцев. Ненавижу тупые приказы Хоуч Луна, из-за которых мы опаздываем в восьми случаях из десяти. Дестим, пробегись вокруг, проверь следы и посчитай, сколько их здесь было. Да, господин. Вздохнув, я тоже шагнул ему вслед. Хотел вырваться из лагеря, чтобы потренироваться в шестом ударе, том, что со льдом. Тренируйся. И не жалуйся, что место неподходящее. Старый слуга недовольно покачал головой, пользуясь тем, что молодой господин не обращает на него никакого внимания. Он, сопровождавший молодого господина с пеленок, лучше всех, даже лучше родного отца знал, как тот может увлекаться делом. Неважно, что это, охота с соколом или стрельба из лука, погоня за вниманием девушки или спор с собутыльником. Но то, как молодой господин погрузился в дело управления отрядом, пугало даже его, старика. Молодой господин управлял движением каждого отряда, каждой телеги, знал, кто и где находится, указывал, кому и в каком месте остановиться. Отправлял во все стороны десятки гонцов с письмами к владетелям и вникал в каждый доклад, что приносили к его шатру. Вот и сейчас молодой господин зарылся в своей записи, то и дело нанося отметки на карту и бормоча себе под нос. У реки поили три десятка граухов, обычных лошадей не сумели пересчитать. Близоруки. На запад от врага осушили крестьян, здесь три грауха. Три дня назад кузня прикончила десяток реольцев и одного идара, Грауха нашли, два десятка, шестой, одного отнять. Хоуч он перебрал заметки, убеждая, что ничего не пропустил, и удовлетворенно подвел итог. Отлично, все сходится. Мне везет, что они не создают жнецов. Я бы устал их отлавливать по округе или распылил бы свои силы, а мне этого не нужно. У них не больше шестисот воинов и не больше трех десятков идаров. Это вполне мне по силам и без чужой помощи. Старый слуга не выдержал, негромко осторожно заметил. Но лучше не рисковать, господин. Учлун даже не обернулся, кивнул, словно кивая своим мыслям. Но лучше не рисковать, союзники не поймут, ради чего они проделали такой путь, если награда короля достанется только мне. Кисть в его руке очертила круг в 25 лигах северней. Здесь... Мэра и Аргула должны успеть. В лагере на хрипящем граухе прискакал гонец. Бросил поводье солдату и рванул к центральному шатру. Не прошло и половины часа, как начали орать Гайкуджа других отрядов. Но рев Глебола с легкостью их перекрыл. «Кузня, ко мне!» Когда я добежал до дальнего конца лагеря, то он уже успел расчертить песок десятками линий. Легко угадывались очертания реки, обозначения деревень и крепостей. В самом начале десятицы реольцы переправились тут. Палка в руках глебала перечеркнула символ малой крепости, что стояла у моста. «Наверняка проспали, бестолочи». Недалеко от меня засопел один из южан, несогласный, но удержавший слова при себе. Мой недавний пример отлично заткнул всем в лагере рты. Отсюда они рванули к резиденции местного владельца, а когда ночное нападение не удалось, то хлынули вдоль реки, угоняя население. Теперь уже морщился и я, угоняя, как же. До ближайшего леса. Мы здесь уже месяц за реольцами носимся. И если бы в начале десятицы не бродили впустую по лесам, гоняя за двумя десятками лучников, то, может быть, успели бы встретить весь их отряд у моста или прижать их в ночном нападении к стенам резиденции. А мы скорее кругами бегаем, выполняя прихоти Хоу Учлуна, как безголовые курицы. Будь у нас, как положено, граухи у идаров и лошади у всех солдат, мы бы давно настигли этих реольцев, и ни одной деревни бы больше не обезлюдила. Тем временем палка Глебала вернулась к крепости у реки, еще раз обвела его кружком. Отряд владетелей Илгама сумел отбить ее. Теперь Реольцы лишены удобной переправы и двигаются только по этому берегу. Отбить? До этого они как-то не горели желанием сходиться с нами в схватке и уж тем более не задерживались в деревнях. Небось сбежали из крепости, едва заметили отряд владетеля. Я проследил движение палки Глебола. Странно они бегут. Не прочь от реки, а вдоль нее. По безлюдному берегу, там даже еды достать негде. Им же хуже. И если мы сейчас догоним их и сумеем прижать к воде, то. глебал кровожадно оскалился. На встрече им движется соединенный отряд Великого дома Аргула и дома мэры. Мы должны зажать реольцев вот здесь. Час на сборы. Я еще крутил в голове услышанное и увиденное, когда Глебол обвел нас взглядом и заорал. «Чего застыли? Вы глухие и дары! «Пошли, пошли, пошли! Поднимайте своих людей! Берите только оружие и воду! А босс будет догонять нас сам!» Тут и там слышались такие же крики. Всех гнали как можно быстрее. «Мне оставалось лишь покачать головой. Да, обоз догонит, если останется цел». Надеюсь, Хоучлун оставит хоть одного и с отрядом им в защиту. В прошлый раз лишь чудом мелкий отряд реольцев, выскочивший из леса, не пожег и наши шатры, и наши телеги с припасами. Именно их мы потом гоняли по лесам, только без толку. Я тяжело вздохнул. Это неизбежно. У меня нет выбора. Он не выдержит нашей скорости. Я остановил взгляд на синеглазом, глухо приказал. Ты останешься с обозом. Да, господин. Будь осторожен и береги себя. Держи меч под рукой и не снимай доспех понапрасну. Лучше пострадать от жары, но спастись от стрелы. Синеглазый кивнул. Да, господин. Спасибо за науку, господин. Я лишь махнул рукой, отворачиваясь и оставляя его за спиной.